Однажды мы с Майзниным тихо выпивали в пёстром, денег наскребли всего ничего. Выпивали и беседовали о том, о сём, а в соседнем зале на Иранде широко гуляла компания. Внезапно оттуда вышел Под Поддатый, красный, как мясник, увидел нас, подошел, обнял. Пошли со мной. Чего здесь сидите с пустыми рюмками? Там всего навалом. Киногруппа отмечает фильм. Срочно, секретно, губчика. Сценарий мой. Неудобно же. Мы же там никого не знаем. О чем вы говорить? Я все оплатил и приволок нас в зал. Представил, усадил рядом с собой. Пейте, копайте, не стесняйтесь. В зале сидели актеры, режиссер, человек тридцать, среди них десяток красоток. Все же нахлестались, будь здоров. Шульджик толкнул то за главную героиню. он объявил уже десятый по счету, и когда сел, я спросил, она что, известная актриса? — Какая актриса? О чем ты говоришь? — Жена режиссера. У нас оформлена бухгалтером. — А остальные красотки? — в один голос поинтересовались мы с Танцовщицы. Съемки были в Сибири два месяца. Директор сказал, умрем со скуки. Веди в сценарий. — Варьетте, возьмем с собой девушек. Я ему говорю. Какой вариете в гражданскую войну, а он в виде в виде. Следующий фильм должны были снимать в Средней Азии. Режиссера и Шульжика как сценариста принял сам Всесильный Рашидов. Фильм должны были снимать по его книге. Поезжайте по республике, посмотрите, как мы живем, сказал Вождь. Две недели их возили на правительственных машинах. Понятно, кутили по купечески. пили и обжирались до обмороков. Правда, Шульжик успел пролистать роман писателя и, не найдя в нем ничего стоящего, набросал от себя тяну. А любовную историю взял из другой книги Рашидова, но когда сообщил об этом автору, тот заявил «Нет, о любви для другого фильма». Рашидовский фильм планировали представить на Ленинскую премию, но произошли известные события, И Шуджик не стал лауреатом и миллионером, а жаль. С его размахом и нам перепало бы немало. Я же говорю, он щедрый, как никто. Ясное дело, в ЦДЛ Шуджик первый солист, острослов и насмешник, приложит так приложит. Здесь его талант очевиднее очевидного. Приведу несколько показательных примеров. — «Сю — Сю-сюканье, а не они сказки, — говорил он о сказках Козлова и Ихнина. — То, что они пишут, я могу писать левой ногой и километрами. Оба графоманы. Юдахин даже на смерти сына спекулирует. Тот издал четыре книги, стихов, посвященных сыну. Кушак — ремесник, а вот Домбровский, ребята, гений. Мария Арбатова выпустила книгу, где перечислила несколько своих поклонников. шужик откликнулся сразу. Она думает, что на ее бюст должны сбегаться мужчины со всей Москвы, что Наполеон завоевал Москву ради ее бюста, но, не найдя ее, повернул назад. Кто-то из наших общих друзей задерживался на мой день рождения, Шульжик ему звонит. — Ты уже не посещаешь бедных литераторов на рабочих окраинах. А в застолье, когда чья-то подружка спросила меня, почему вы не женитесь, Шульжик ей объяснил, — а он как его собаки, — Челкаш и дым не привязывается к особому женского пола, встречаясь с ними одноразово. Другой раз звонит мне Не могу дозвониться. Где ты болтаешься? Да в магазин ходил, отвечаю. Ты что ж, так разбогател, что ходишь по магазинам? Как-то в компании обрякнул что-то всем давно известное. Шуджик тут же поднял меня на смех. Ты как слесарь, которого вызвали чинить унитаз. Он заглядывает в него и «Да вы в него и нас. «А уж, если видел меня в ЦДЛ женщине, непременно кидал что-нибудь эткое, не слушайте его. Вчера он то же самое говорил другой. Потом закажет официанту салатницу овощей, шампанское, подсядет к нам и ответит в мой адрес похвальные горячие слова». Но однажды и я его разыграл. Мы застольничали у меня на участке под деревьями. Шульжик как всегда, был великолепен. Компания подыхала от смеха, только моя приятница Елена смутно улыбалась и не произносила ни слова. Плохо себя чувствовала. Шульджика заела. — А почему девушка все время молчит? Девушка же было за сорок. — Она иностранка. У нее действительно необычная внешность. Ни слова не понимает по-русски. Ввернул я. — Удобно, можно выражаться, как вздумается. Пульнуть матерком. — Правда, что ли? — усомнился мой друг. Она и испанка гнул я свое, и дальше намолол еще что-то, и Шульжик попался на удочку. Решил за ней приударить и стал объяснять, как опутает ее в роман. Когда особенно разошелся, Елена засмеялась. Не тратьте времени, у вас ничего не получится. В детских издательствах пошли сплошные адаптации. Тарловский из «Принца» и «Нищего» сделал двадцать страниц. Из буратина пять подтекстовок под рисунками. — В следующий раз и издатели будут просто давать ребёнку полено, — отреагировал Шуджик. Он мог притащить в ЦДЛ какую-нибудь провинциальную газету и расхвалить совершенно неизвестного поэта или беспощадно разгромить самого известного. — Ким Мешков? Ну, какой же он драматург. Если б него жена режиссерша его никто и не знал бы. когда же Коваль, изображая взыскательного мэтра, сказал, «Занимаешься коммерцией, Дрёноваш? На что-то написал? Ничего не знаю». Шульжик обиделся не на шутку. «Если ты не знаешь, это не значит, что я ничего не написал. Ты вот почитай, потом будем говорить». Недавно Шульжик сполна отомстил Ковалью, заявив, «Я поехал выступать перед детьми. зашел в магазин». Купил десять своих фунтиков по сто двадцать рублей. Рядом лежал Роман Коваля, по двадцать пять рублей никто не брал. Яхнин характеризовал нашего героя пожёстче Коваля. Шульжик умный, у него отличный юмор, но он пишет дерьмо. Вот так старикашки полили друг друга, и сейчас полят да еще ещё с большим натиском. Поскольку в СДЛ компании четко делится на евреев и неевреев, т.е. на демократов и патриотов, всяким не примкнувшим, умеренных взглядов, вроде меня, приходится туговато. Сидишь с одними, косо смотрят другие, идиотизм. Шульжик в еврейской компании рьяно ругает патриотов, среди патриотов поругивает евреев, а в смешанных старается быть объективным. Ясно? Каждую компанию рассвечивает анекдотами, он их знает невероятное множество. И крепким юмором, не стесняясь в выражениях и при незнакомых людях. Некоторые Шашин и Шков считают его здоровый цинизм. Часто переходит в пошлость, так и считал Сергеенко. Соглашусь, он старая прощелыга иногда дает маху, но лично меня не коробит это. Когда был бездомным, наслышался всякого. Потому его топорные штучки как-то органично вплетаются в его образ непосредственного папаша. Кстати, частенько он сам улавливает, когда переборщит. Тут же выдает что-нибудь интеллигентное из жизни Пушкина или Гоголя, и сразу компания на него пялится, как на немыслимого эрудита. Ницше говорил, человек изобрел смех, потому что много страдал. Но юмористы, которых я знаю, жили и живут в полном благополучии, без всяких страданий. Шуджик один из них. Мой фантастический друг общается не только с литераторами и предпринимателями. Однажды мы с ним в ЦДЛ выпили. Я прилично, он поменьше был за рулем. «Давай подброшь тебя до Сокола», — предложил мой друг, когда мы вышли на улицу. Но не успели мы отъехать, как сзади засигналил Мерседес. «Я сейчас!» кинул Шуджик, притормозив. Я ждал его минут пятнадцать. Чуть не задремал. Вышел смотрю, он стоит в кругу кавказцев с тяжелыми подбородками. «Но ты еще долго будешь болтать с этими бандитами», — посмеиваясь, брякнул я. Возникла долгая пауза. Затем Шульджик ужасно нервниче заговорил. «Это мой друг, писатель, это у него шутка, он так называет друзей, и меня подтолкнул к машине. Иди, я сейчас». Он вернулся через минуту, отдуваясь, и сплюхнулся на сиденье. Ты совсем спятил? Они ж в самом деле бандиты, сказали, это его сразу замочить или потом. Один из них, от Квантри Квантришвили, я его оформил своим секретарем, мне надо для дела. Я не занервничал, вот еще, наоборот, взглянув еще раз на дружков моего друга, почему-то почувствовал себя сильным и очень порядочным, вот пьяная голова. «Э-хе-хе, -э -э, с кем так не общается, мой друг!» Бесшабашный удалец и мошенник, Бегущий по острию ножа, Болтающий об идеалах И одновременно занимающийся нелегальным бизнесом. Кушак, их нинды и многие другие Экономно расходуют свой талант, А Шульжик свой транжирит бездумно, Направо и налево. Его жизнь какой-то рваный бег К непонятной цели. Повторяю, он уже старый черт, а все не утихомирится. Все геройствует. Он мужичок редкой, закваски, в нем идет постоянное брожение, у него энергии, хоть отбавляй. Словно Карлсон, он летает по городам и странам, живет одновременно в Кельне и в Москве. В Германии имеет цех по переработке рыбы, а его филиал в Подмосковье. Из Германии, повторяю, пригоняет машины. Туда везет картины уличных художников, агитирует и меня заняться копиями. Только этого мне не хватало на старости лет. И корчит из себя крутого. Катает с пистолетом, рассказывает, как воюет с рекетирами такой разухабистый храбрец. В Кельне Шульжик воспитывает внучку. В Москве для детей пишет приключения своего знаменитого поросенка Фунтика и опять неугомонно строит на этот раз третью дачу. Две предыдущие продал, чтобы отдать долги сына, талантливого парня, которому долго не везло в личной жизни. Сейчас он купается в счастье. Кстати, у них с отцом сложные отношения. То ругань, ты что, козел? Нет, это ты козел. То братство с легким подтруниванием друг над другом. К слову, многих из нас наши дети не радуют, в том числе и внебрачные, которых мы умудрились заиметь. но внуки радуют всех без исключений. Однажды на последней дачной стройке Шульжика мы отмечали его день рождения, вернее, только посетили стройплощадку, а обмывали события на соседней, роскошной, но чересчур эстетской даче его соседа и друга конферанса Сергея Дитятьева, с которым он еще служил в армейском ансамбле. Дитятьев... Настоящая фамилия Блюмин сильно уступает нашему другу вострословию. имеет огромный запас смешных историй, вроде той, как антисемит-администратор филармонии Хабаровска частенько ворчал. «Что вы все повторяете? Блюмен, Блюмин! Вот есть же у вас хороший конферанс, Детятев!» Тот вечер на даче был прекрасен во всех отношениях, вот только Детятев своим болезненным отношением к чистоте переборщил. Постоянно вытаскивал тарелки из подносов, бежал их мыть, прямо не расставался с тряпкой и щеткой. Но особенно запомнилось купание в лесном озере, таком прозрачном, с такими изысканными растениями, что казалось в нем водятся золотые рыбки. К сожалению, вскоре дитять его пришлось продать дачу, чтобы компенсировать ущерб соседям по дому, делая евроремонт в своей городской квартире, он сильно затопил нижние этажи. Но с этой потери он расстался спокойно, чуть не весело. Как и Шульжик, он смотрит на мир широко. Ох уж эти богатеи, разве их можно понять? В другой раз мы с Терловским застольничали в недостроенных балках Шульжика. Но от хилого интерьера вечер не стал менее впечатляющим. Наш друг, как всегда, блистал, чьи рабочих, которые не столько строили его дом, сколько разворовывали материалы и пьянствовали. Как и на предыдущих двух дачах. Но в нашем товариществе я хотя бы присматривал за строительством. При этом красочно расписывал махинации увертки работяг. Ведь сам был отменным комбинатором. Прошелся по нашим общим дружкам, читал последние приключения Фунтика. Кстати, я думал... Ему все дается легко. Не тут-то было. Его горячая рукопись представляла собой длиннющую гармошку с заплатками-вставками и сносками-клапанами. Сейчас на фунтика у Шульжика договор. Он должен написать десять книжек. Когда они выйдут, у него будет целое собрание счинений. Половину он уже написал, как всегда мастерский. В книжках полно смешных ситуаций и диалогов, жаль только нет той поэзии, которая была в его стихах, не говоря уже о блоковской дальней идеи. И жаль вдвойне, что он этого не понимает, хотя для Близира и отмахивается с преувеличенным безразличием. а, -а, -а все это коммерцы. Но делает все, чтобы рекламировали фунтика с помпой и убивает приличные денежки за своего героя и собирается сдавать журнал фунтик. По этому поводу я сказал, ну, тогда мы с Марком Тарловским работы будем обеспечены. Ага, бросил Шуджик. вы будете разносить журнал по киоскам. Долгое время Фунтика и его друзей рисовали супруги Солины, но недавно Шуджик с ними разругался и отдал тексты другим художникам, которые немного использовали прежние образы. Приодели их в новые одежды, а затем появилась статья «Руки прочь от Фунтика». Теперь наш герой ходит по судам, пишет грозные статьи на Солинг. Сейчас мой друг бесцеремонно кромсает классику. Пишет про доктора Айболита, где вместо Бармалея Барменолей. Этот вольный коммерческий пересказ он считает самостоятельным произведением и с радостным блеском в глазах читает мне один игровой эпизод за другим. И не невдомёк ему, что его выдумки мало чем отличаются от легковесного юморка цеховиков-эстрадников. Естественно, я злюсь на него и жду, когда он, дедок остепенится, перестанет искать приключения на свою башку и начнет писать не от случая к случаю, а постоянно и напишет что-то в духе своих ранних вещей. Наверное, не дождусь, ведь он тронутый встал на путь, с которого не сворачивает. И какому умнику, не жалко тратить время на борьбу за благополучие, ведь все необходимое у него давно есть? Ведь в нашем возрасте уже ясно, ни одно богатство не стоит того, чтобы на него ухлопывать жизнь. Вспоминаю, лет десять назад он мне говорил, «Надо же, у нас с тобой разный уровень жизни, в смысле доходов», — он еще мягко сказал. Обычно о безденежных отзывается категорично, у него ведь в руках пусто, но одинаковый образ жизни. Понятно, не совсем одинаковый, но близкий. Чуть позднее в нашей компании бросил на меня густую тень. — Мы все хитрецы, все играем в жизни, даленька всех нас перехитрил. Мол, пьянствует, пьянствует, но дело знает четко, втихую накатал сотню рассказов. И мы, мол, потратили массу сил, чтобы пробить книги, а он спокойненько напечатал за свой счет. Шульджик, конечно, преувеличивал мои способности, а вот ему моя гневная отповедь. Никакого лавкачества здесь нет, я никогда и не скрывал, что пишу в перерывах между выпивками. А особенно об этом не болтал, потому что особенно и не спрашивали, да и в сущности хвастаться нечем. Что касается издательств, он сам сказал, сейчас литература никому не нужна, а в журналах, как и прежде, надо иметь знакомых. Да и как-то глупо и бессмысленно в нашем возрасте обивать издательские пороги. Естественно, встанет вопрос, почему мы вас не знаем. Если вы за тридцать-сорок лет писательства остались без имени, такого черта приперлись на старости лет? Ну, а... Как я напечатал за свой счет, уже говорил, тогда разменял квартиру и получил доплату. Последнее время мы чаще встречаемся втроем. Шульжик, Тарловский и я. Выпьем в нижнем буфете, поговорим пару часиков, и Шульжик прощается. Все, оп, я поехал, дела. Куда ты все несешься? Как-то буркнул я, и дальше в духе черного юмора решил пошутить. Учти! В нашем возрасте каждая встреча может быть последней. «Когда ты умрешь, мне будет грустно», — откликнулся наш доблестный друг. «Без тебя, ЦДЛ, не ЦДЛ», — подмигнул Тарловскому. Шульжик особенно артистичен в обществе женщин. Слабый пол, задыхаясь, верещит от его хохма-анекдотов, которыми, повторяюсь, он нашпигован под завязку. Женщины считают вас самым веселым и островным. Некоторые мужчины не отстают от женщин, но ценят в шульжике нечто другое. Он сам рассказывал, «Отдыхал я у моря. По пляжу ходил кавказец, красавец Брюнет». Отдыхающие женщины пожирали его глазами и стонали от избытка чувств, но Брюнет не обращал на них внимания, а вот мне ответил комплимент, «Какой сладкий пупсик». В отличие от многих литераторов... которые при женщинах стараются не упоминать о своих женах, Шуджи всегда говорит о своей вере с теплотой. Она выдающаяся женщина, и тридцать лет терпит меня. Она единственная женщина, которая все еще верит, что я буду богатым. А разбогатею я, только когда заболею золотухой. Неудачный юмор, видимо, имеется в виду, что когда у них появится золотишко. Но главное, он фонтанирует и среди, литераторов, многие из которых трясутся над словесными находками. И уж если использовали что-то из моей болтовни, то что говорить про блистательный юмор Шульжика? Его безозрение совести записывает. А он, широкая натура, как истинный талант, посмеивается и щедро, направо и налево, продолжает рассылать остроты, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Только однажды проворчал. «Кто ж за литератором записывает, в ватолухи?» В самом деле некоторые совсем спятели, записывают за приятелями прямо за столом. И вообще в ЦДЛ в порядке вещей воровать друг у друга сюжеты, мысли, словесные находки. Бывает, в домашней компании мы затянем какую-нибудь песню, и на шульжика нахлынет сентиментальность. У меня слуха нет, но ну давайте споем вот эту, только начнем тихо. О, какие слова! Это Виктор Боков. Ой, а это место... И гримасы высокого душевного подъема появляются на его физиономии, из глаз его, так что не текут слезы. Кстати, у его жены Веры прекрасный слух и голос, но в компании она поет редко. Ей не дают распеться наши голосистые настырные подруги. Недавно Шульджик сказал мне, поздравь меня, я вступил в союз художников. Швидко и выделил нам с Эдиком, ясно, с Успенским, с кем же еще, полмиллиона долларов на студию мультфильмов. Лужков дал помещение в центре, у Паверецкого вокзала почти, на Садовом кольце. Оформили на меня, как мастерскую, чтобы не платить за аренду. Пришлось вступить в Союз художников. Теперь я искусствует, теперь прихожу в Союз и говорю, когда устроите выставку моих картин. Все это он выпалил с иронией, без всякой рисовки, доказывая, что самый короткий путь к успеху — это авантюра. Он молодец. Умеет на все осмотреть со стороны. Мастерскую Шульжик и его сын превратили в прекрасный офис. Его ремонт обошелся в 40 тысяч долларов, и теперь выпускают детские книги немыслимыми тиражами. Да еще заключили с канадской фирмой договор, по которому на всех школьных принадлежностях будут использованы фунтик его приятели. Это же немыслимые тиражи и, естественно, соответствующий доход. Я рад за семейство шульжиков, ведь они мои закадычные друзья. И знаю точно, сколько бы они ни заработали, они все быстро и красиво потратят. Только вот напрасно они связались с Успенским, ведь рано или поздно с ним непременно разругаются. У них уже какие-то трения за день. Общаться с шульжиком всегда интересно и радостно. Когда он звонит, давай встретимся, я так спрашиваю, в котором часу? «Как скажешь, — слышу в трубке. Может, в пять, — говорю, — и он сразу — оп!» Что странно, я видел его, старого проходимца всяким, веселым и грустным, серьезным и беспечным, видел разъяренным и даже плачущим. В тот день он казался Карлсоном, у которого сломался моторчик. Он расставался с подружкой, навсегда улетавшей в Америку. Но когда думая о нем... Возникает только смеющийся физиономия, и я слышу «Все нормально! Рад тебя видеть!» Иногда добавляет «У меня в России только два друга — ты и Мазни. Я догадываюсь, то же самое он, хитрованец, говорит своему загадычному дружку-детятю, но все равно меня распирает от собственного величия. Что мне особенно нравится в одержимом старикашке-шульжике, так это внешне легкое, чуть небрежное отношение к своему творчеству. Понятно, он рисуется, работает на публику, но делает это гад мастерский. Большинство детских писателей с невероятной серьезностью, почти благоговейно говорят о своих работах. Можно подумать, создают бессмертные вселенские творения. Шульджи их смотрят на писательство для детей, как на радостное занятие. Веселые хобби, которым можно заниматься, когда нет более серьезных дел. «Все, что мы сделали, — говорит он с долей игривости, — теперь лишь кладбище старых кораблей. А между тем его фунтик никогда не умрет, и рано или поздно ему поставят памятник как одному из лучших литературных героев. Ну а сам уникальный шуджик уже при жизни стал исторической фигурой».